Часть 3 Групповая динамика. Введение. Интерес Эрика Берна групповой динамики предшествовал развитию трансактного анализа. Впервые данная проблема привлекла внимание Берна в детстве, когда он попросил двоих друзей принять его в клуб Агамемнона. Динамику и проблемы этого клуба спустя много лет он проанализировал в книге «Структура и динамика организаций и групп», которая появилась задолго до трансактного анализа в психотерапии. Структура и динамика организации групп чрезвычайно насыщены информацией, и выбрать из нее отдельный фрагмент достаточно сложно. Поэтому мы решили использовать написанное Берном резюме, посвященное вопросам групповой динамики, которое он изложил для студентов-психиатров в книге «Групповая терапия». Мы все-таки включим некоторые фрагменты из его первой книги, где он анализирует лидерство в организациях. Данный аспект кажется мне особенно важным, потому что в нем Берн фактически предсказывает собственное будущее. Говоря о мертвом изначальном лидере, он словно очерчивает свою роль в основанной им организации Международной ассоциации транзактного анализа. Берн чувствовал, что организация, которая почитает своего «Эвгемера», мертвого изначального лидера, будет сильный и сплоченный. Знания в области групповой динамики помогли ему заложить фундамент организации, которая с момента своего образования постоянно пополнялась. К настоящему времени в ней состоит 10 тысяч человек. Интерес Эрика Берна к динамике групп был связан в первую очередь с групповой психотерапией, Хотя он также хотел создать теорию, которая позволила бы проводить терапию группы как целого, а не просто ее отдельных членов. Помимо отрывков, посвященных групповой динамике, мы включили ряд фрагментов, в которых идет речь о различных аспектах групповой психотерапии. Контракт, психотерапевт, готовящий сцену и первые три минуты сеанса, анализ трех этих Важнейших аспектов является ценным вкладом Эрика Берна в групповую терапию. Клод Штайнер